Глава шестая. Пугаешься, будто первый раз видишь. Скептическая ухмылка зверя несёт ледяной холод, а у меня в голове лишь одно. Алисия, мать твою, могла бы предупредить! Это же... это же... просто капец! Я даже не знаю, за кого тут болеть, кому сочувствовать, на кого злиться. С одной стороны, Алисия, конечно, поразительно меркантильная особа, с другой... Зверь своей проверкой закопал собственные же отношения. «Нет, я понимаю, что он хотел проверить её навшивость. Но не понравился тебе эффект? Оставь даму в покое. Вот такая она. Знающая, что любовь проходит, а кушать хочется всегда». «Ты меня понимаешь?» Раздаётся в голове. «Не везде. Сама бы так не поступила, но прикинуть могу. У меня лицо было изуродовано. Мигом все отвернулись». И ни о какой любви больше речи не шло. Ни подруг не стало, ни друзей. Всем стыдно было рядом со мной светиться, ходить со мной в рестораны или кино. Я быстро поняла, что генерал не готов жертвовать ради меня своим комфортом и привычками. Появлялся, когда ему удобно, делал то, что хотел, довольствовался словесными заслугами, отказывался от денег в пользу сослуживцев, с гордостью мне об этом рассказывая. И это при том, что на самом лохмотья были. Да уж, генерал заигрался со своей проверкой. Слишком вошёл в образ, тогда как в и ипостасе сорил деньгами. Видимо, припасёнными на случай, если бы Алисия прошла проверку. Но она не прошла. А потом ещё изменила. Или нет? «Алисия, тебя до сих пор этот вид приводит в большее возбуждение». Рыжий начинает обходить прилавок. «Я же двигаюсь в сторону другого выхода оттуда. Надо как-то его встряхнуть, а то уже голова вперёд выехала, плечи назад, вот-вот набросится. Верни, как было. Невозможно так разговаривать». С испугу требую я, а потом прикусываю язык. Вдруг Алисия говорила, как нежная барышня. «Хотя... буду всё валить на то, что начала жить с чистого листа». Зверно удивление возвращает себе обличие генерала. Кажется, даже с удовольствием. Поговорить хочешь, но давай поговорим. Расскажешь мне, как спокойно прикрываешься отношениями со мной. Как снова меня используешь. Я упираю руки в боки. Это я тебя использую? Ты мне всё время врал. Когда ты был настоящим? Или не был? «Я был с тобой настоящим, а ты меня предала». Променяла на денежный мешок. Насладилась состоянием. Зверь наступает, вытесняет меня из-за прилавка и загоняет в угол чайной. «Я?» — начинаю я. «Он меня перебивает, не даёт сказать». «И даже тут тебе не жилось нормально. Решила попрыгать по кроватям». «Скажи, Алисия, чего тебе не хватало?» Рычит раненым зверем генерал. Между нами стоит стол, и он одним рывком отбрасывает его в сторону, напрочь отбив у меня желание прятаться за предметами. Я смотрю в сторону выхода за спиной зверя. Не прорваться. А вот в жилую зону ещё есть куда отступать. Я начинаю двигаться вдоль стены, не сводя взгляда со зверя, от которого так и веет угрозой. «Алисия!» «Ты спала с Руфусом или нет?» «Бесполезно. Он не поверит». «Спала или нет? Мне нужно понимать, чтобы правильно себя вести». «Да». Раздается тихое в голове. «Но ёшкин кот! А надежда была так близка! Он меня опоил, мстил брату, они не в ладах. И у этих всё не слава богу, да что ж такое-то? «Чего тебе не хватало, Алисия?» орёт зверя, швыривая стул в сторону. «Денег? Я тебе их дал, сколько хотела. И даже так ты не смогла хранить верность. А ты хоть раз задумывался, что я могу быть жертвой?» Громко восклицаю я. «Ты всегда жертва, Алисия. Сначала бедная сирота, потом несчастная жена, потом несостоявшаяся любовница и в конце даже утопиться не смогла. «Ты мне не дал!» «И не дам. Ты будешь жить, Алисия. Будешь жить и страдать так же, как я». Зверь хватает ещё один стул и швыряет в сторону. «Да он сейчас так всю чайную разбомбит. Нужно срочно что-то делать. Как-то его угомонить. Не знаю, есть ли тут стражи порядка, но сейчас даже они вряд ли помогут. Тем более с генералом драконов». Я решаю пойти в банк «Я любила тебя, дурак!» Зверь замирает, не веря своим ушам. Алисия опешивает. Раздается ее голос в голове. «О как!» Я словно получаю подзарядку. Продолжаю. «Ты когда свои премиальные солдатам раздавал, что мне демонстрировал? Что все наши деньги растранжириваешь. А когда пропадал и появлялся, когда хотел, ты свою бескрайнюю любовь демонстрировал? «Ты махровый собственник, который и сам ням и другим не дам! Даже сейчас!» Всё это я выпаливаю на одном дыхании и словно сдуваюсь. Замираю в ужасе от того, что всё это высказало такому раскалённому от ярости мужику, который крушит всё вокруг. Голос внутри меня шалело тянет. «О, да! Это стоило того, чтобы застрять в собственном теле!» Не стоит благодарности. Вот теперь только выжить бы, а то зверь хищно дёргает головой в сторону, словно вытряхивает из уха колкие слова и идёт на меня. «Остановись!» Я выставляю руку вперёд, открытой ладонью к зверю. Но это всё равно, что останавливать лавину, цунами или магму из извергающегося вулкана. Одним словом, бесполезно. Не знаю, то ли из-за того, что я в чужом теле, то ли ещё из-за чего... Я абсурдно трепещу перед его мужественностью и почему-то уверена, что он не может сделать со мной ничего страшного. Бредово же, да? Что Василий выльет мне на лицо кислоту, я тоже не ожидала. Зверь наступает. Я отступаю в сторону жилой зоны, потому что больше некуда. Каждый его шаг отзывается десятью заполошенными ударами моего сердца. Он смотрит так, что ноги подгибаются. Во взгляде столько страсти... что можно солому поджигать, только посмотрев. Сейчас и меня сожжёт. За моей спиной оказывается дверь, и я быстро ныряю за неё, захлопываю и понимаю, что из всех замков здесь деревянный засов. Это просто смешно. Безопасность же на нуле. Этим зверя не удержать. Но я всё равно закрываюсь и отступаю, глядя на преграду. И та вздрагивает от попытки открыть за ручку, а потом и вовсе с диким грохотом слетает с петель. Косяк весь отходит. «Но ё-моё, одни траты!» Я предупреждал, Алисия. Он буквально давит, и это вызывает во мне не самые радостные воспоминания. Сталкивалась я однажды с маниакальным увлечением, потом двадцать лет мучилась с последствиями. Больше даром не надо. Но тут проблема. Зверь настолько харизматичен в этой своей силе, что я периодически зависаю, глядя на него. Он такой решительный и напористый, что я в растерянности. Отвыкла я от таких мужчин. Да и, признаться, никто никогда так на меня не смотрел. Мне нелогично хочется продлить этот миг навсегда. Это ощущение, что тебя настолько желают». Почему я уверена, что он меня не тронет? Тут же вся чайная в разнос. Я что, без чувства самосохранения перенеслась сюда? Он не тронет. Никогда, — говорит голос в голове, и я выдыхаю. Значит, эта интуиция мне подсказывала, что он будет громить всё вокруг, но меня своими рогами не заденет. Хм-хм. Ладно, это наглость, но после таких знаний я понимаю, как действовать дальше. «Чинить кто будет?» Я задираю подбородок, упираю руки в боки. И он слегка притормаживает от такой наглости, смотрит так, словно глазам своим не верит. Я продолжаю. «Посмотри, что ты наделал. Не знаешь, что такое закрытая дверь? Стучать не учили?» «Для супругов нет закрытых дверей». «Есть, если они бывшие. После того, что между нами было, нам только это и остаётся». «Разойтись. Давно пора было». «И не надейся. Ты неблагодарная. В нищете жить не захотела, в богатстве тебе тоже не так. Ещё и меня виноватым выставляешь. Да если бы не личина, я бы с такими рогами показаться не смог своим солдатам». «Меньше проверять надо было. Не подходим друг другу, это было сразу понятно. Что мусолить?» И хватит меня пугать. Я уже снова вернулась к тому, где была, к заброшенной чайной. Тебе всё мало? Ты была одна, с телегой. Чайную купил я. А я купила сюда весь товар. Но если так хочешь, я отдам тебе стоимость этого ветхого домика. Сразу не смогу, но частями осилю. Выпаливаю в я. Тогда собери сто тысяч горнов за три месяца. «Сможешь?» Зверь тихо подбирается ближе. Я упираюсь попой в кухонный стол и замираю. Три месяца, а при попадании сюда мне поставили срок 90 дней. Это совпадение или случайность? Такие похожие сроки. Во мне играет гордость и обида. Мне совсем по-девчачьи хочется, чтобы влюблённый мужчина делал подарки, которые потом не забирал. Но это же зверь. Он только и жаждет, что меня помучить. Алисия права. Миссия, которая казалась не такой уж и лёгкой, приобрела тяжеловесную категорию боя. «Смогу!» — с вызовом говорю я и дополняю. «Но ты сейчас же свалишь отсюда и больше не зайдёшь. Только тогда сделка будет действительной. У меня должна быть своя защищённая территория. А то это драконище все стены так разнесёт. Где я жить тогда с Рикки буду? Зверь смотрит с протестом. Кажется, что он не согласен каждой клеточкой тела. Я добавляю. «И да, ты должен починить дверь, а потом уже уйти и не появляться на пороге». Зверь ведёт нижней челюстью. Злится. То опускает глаза, то бросает взгляды на меня. У меня другое предложение. Отдашь стоимость натурой. Зверь встаёт от меня на расстояние двух шагов. Я понимаю, что бежать тут некуда, нужно быть предельно осторожной. «Губу закатай!» «Чего?» — не понимает он. «Говорю, что обойдёшься!» И тут он делает резкий выпад вперёд, обхватывает рукой мой затылок и впивается в губы. «Я же сжимаю их изо всех сил!» Пытаюсь оттолкнуть его, но проще сдвинуть гору с места, чем генерала. Я тогда бью по-больному. Уворачиваюсь и быстро говорю. Руфус целуется лучше. И зверь замирает. Как только я чувствую, что хватка ослабла, вырываюсь из объятий и отталкиваю в сторону. «Уходи!» — говорю я. «Или уйду я. Но только я пойду в твой военный лагерь и всем расскажу, какой фигнёй занимается их генерал». «Думаешь, тебе посочувствуют?» «Ты мне изменила». «Думаю, тебе не захочется, чтобы они знали, что ты пять лет надевал личину, чтобы стать моим мужем». Говорю я и направляюсь к выходу. «Я иду за Рики и очень надеюсь, что к моему приходу тебя здесь не будет». За спиной слышу грохот. «Какой же он буйный! Вот и восстанавливай чайную потом». Это не слон в посудной лавке, это дракон в чайной. Рики я встречаю у таверны «Горный рай». Он несёт целую корзинку продуктов, и я замираю, понимая, на чьи деньги они куплены. И меня раздирают сомнения, что же с этой подачкой делать. «Госпожа, понюхайте, какие тут ароматные булочки!» Рики приоткрывает тканевую салфетку и показывает румяную корочку выпечки, а у самого глаза блестят, и язык губы облизывает. У меня чёткое ощущение, что если сейчас скажу, что всё надо вернуть, ребёнок будет плакать. Касалось бы это только меня, вернула бы и не подумала. Но тут есть голодный парень. Реки, какой ты молодец, что столько всего накупил. Давай только вернём деньги генералу. Мы сегодня хорошо заработали. А у нас хватит? А ты сколько потратил? Две тысячи горнов, говорит реки и тут у меня перехватывает дыхание. Это на 500 горнов больше, чем мы заработали сегодня. Я рассчитывала купить продукты на 500. И тут либо я прогадала с ценой на кудин, либо Рики облапошили. Но мальчуган не выглядит тем, кто не разбирается в ценах. Он явно сын улиц. Рики, а ты не спросил, почему так дорого? Спросил, конечно, госпожа. Мне сказали, что тут это обычная цена. Что-то мне не верится. В таверне «Горный рай» я видела цены на еду. Примерно перевожу в уме курс на более-менее знакомые блюда, чтобы соотнести с ценами моего мира. Я рассматриваю содержимое корзинки, курица, две булочки, одна буханка хлеба и яйца. Что из этого золотое? После разговора со зверем я ощущаю такой запал и злость, что хочу немедленно выяснить, что же тут с ценами на продукты. Реке. «Ты отведёшь меня в лавку, где ты всё это купил?» «Конечно, госпожа. У меня ещё в мешочке осталось». «Мне хочется вернуть зверю всё до монеты, но сейчас мы в минусе. Так что к лавке я иду бодро, с боевым настроем. Когда открываю двери, почти залетаю внутрь и оглядываюсь по сторонам. Тут всего по чуть-чуть. Немного чистящих средств, немного одежды, немного бытовых предметов, немного мебели, немного еды». И имеется даже собственная пекарня. И всем этим заведует крошечная, согнутая пополам старушка. Я замираю, глядя на неё. Создаётся ощущение, что ещё немного, и она Богу душу отдаст. До того худая. «Что-то забыл, милок?» Спрашивает она хриплым от старости голосом. «Госпожу привёл», — поясняет Рики. «Алисия», — улыбается она мне, а потом смотрит словно в самую душу. «Или не Алисия?» «Это что это она? Случайно так?» «Мурашки по коже». «Добрый день. Подскажите, пожалуйста, булочки вы сами печёте?» «А кто же ещё?» «Тут одна я». Старушка идёт за прилавок и считает листы бумаги, постоянно облизывая указательный палец. «Я не понимаю, как себя вести. Смотрю на ценники, они все просто космос». как может одна булочка стоить 500 горнов, тогда как в таверне это была стоимость чайника чая или блюда салата. Неужели я всё-таки просчиталась по стоимости? Надо было обойти местные лавочки, а я поленилась. «Жень, да не ломай голову. Ешь булочки, вари курочку, пополняй магический резерв». Я застываю, поражённо, глядя на старушку, Она продолжает пересчитывать листы. «Жень? Откуда она знает моё имя? Значит ли это, что её вопрос «или не Алисия?» был не случайным? И что за магический резерв?» Старушка поднимает на меня взгляд и тихонечко смеётся. Так по-доброму, словно над внучкиной проделкой. «Не знаешь ещё ничего?» «Мои продукты непростые». Вот съешь всё и сама поймёшь. А теперь тебе пора. Генерал уже ушёл из твоей чайной. Дверь лавки сама собой открывается, а мне в спину дует поток ветра. Он буквально выставляет меня вон, тогда как реки идёт рядом абсолютно нормально. Как только за нами захлопывается дверь, я удивлённо спрашиваю скорее сама у себя. «И что это только что было?» «Госпожа, а почему вас...» Женя назвали. Любопытствует Рики. Он всё приподнимает тканевый обрез и смотрит на булочки в корзине. Кажется, его не очень заботит, что там говорила старушка. Ничего. Просто так. Пойдём в чайную. Одно мне теперь совершенно точно ясно. В лавочку менять продукты обратно на деньги я не пойду. Придётся для начала заработать, чтобы отдать долг генералу. Не хочу быть ему ничем обязана. Даже горном.